Когда барон явился вечером к столу, ему был оказан блестящий прием. Эдгар, невзирая на строгий огрик матери и удивленные взгляды обедающих, бросился к нему навстречу и бурно обнял его худенькими руками. « Где вы были? куда вы ушли? — порывисто спрашивал он, Мы всюду искали вас. Услышав это мы, Мать Эдгара покраснела и сказала почти сердито, «Суасаж, Эдгар, а сиэтуа!» «Веди себя прилично, Эдгар, сядь на место!» Она всегда говорила с ним по-французски, хотя владела этим языком далеко не в совершенстве и при более длительных разъяснениях частенько садилась на мель. Эдгар повиновался, но продолжал приставать к барону. Ты забываешь, что барон волен делать что ему угодно. Может быть, ему скучно с нами. На этот раз она сама говорила и от своего имени, и барон с радостью почувствовал, что она напрашивается на комплимент. Охотничий инстинкт властно заговорил в нем. Он был опьянен, взволнован, как быстро он напал на след, и дичь уже на расстоянии выстрела. Глаза у него заблестели, кровь кипела, речь лилась легко и свободно. Как всякий чувственный мужчина, он становился вдвойне добрым, вдвойне самим собой, как только замечал, что нравится женщинам. Так многие актеры играют с вдохновением лишь тогда, когда чувствуют, что весь зрительный зал покорен ими. Он всегда слыл превосходным рассказчиком, умеющим говорить живо и образно. Но сегодня он выпил несколько бокалов шампанского, заказанного в честь новой дружбы. Он превзошел самого себя. Он рассказывал об охоте в Индии, в которой принимал участие, когда гостил у своего друга, знатного англичанина. Он намеренно выбрал такую безопасную тему. Кроме того, он догадывался, что эту женщину должна волновать недоступная для нее экзотика. Эдгара же он пленил окончательно. Глаза мальчика сверкали от восторга. Он не ел, не пил и жадно ловил каждое слово рассказчика. Ему и не снилось, что он когда-нибудь воочию увидит человека, на самом деле пережившего все эти невероятные приключения, о которых он читал в книжках. Охота на тигров, темнокожие индийцы и джиггернаут страшная священная колесница, давившая тысячи людей. До сих пор он не верил, что есть на свете такие люди, как не верил в существование сказочных стран. И рассказы барона внезапно открыли перед ним огромный неведомый мир.